Марк Лебуше, Бах, перевод с французского, примечания и комментарии Колодочкиной, серия ЖЗЛ, малая серия, серия биографий, выпуск 89 девятый Москва, молодая гвардия, 2015 год, категория 16+. Аннотация. Иоганн Себастьян Бах, Годы жизни 1685-1750 вошел в историю как органист-виртуоз и плодовитый композитор. Кантаты, страсти, концерты, сонаты, фуги, каноны, посакалье. его творчество невероятно разнообразно и совершенно по инструментальной технике и композиции. Кроме того, он был импровизатором, педагогом и дирижером. Отец двадцати детей, он приобщал их к музыке, обеспечив эстафету поколений и преемственность музыкальной культуры. В творчестве Баха почти стерта привычная грань между светской и церковной музыкой. Вот почему он и сегодня считается одним из величайших композиторов всех времен и народов. «Музыка предназначена для прославления Бога и для дозволенного наслаждения души», — говорил он, сделав эти слова своим девизом.